Глава 15 Идти вдоль реки не вышло. Уже спустя час они заметили несколько грегов, лениво рыскающих на берегу. Безмолвное решение обойти монстров приняли единогласно. Общее состояние не позволяло геройствовать. Они вернулись к привычному перемещению по лесу, благо что местность располагала к неспешному ходу. Лукас, как и Теруми, уже могли перемещаться самостоятельно, хоть и не так быстро, как раньше. Лая шла рядом с Фенрисом, держа его за руку и бросая влюбленные взгляды, иногда вспыхивая от его откровенных в ответ. Неудовлетворенное желание прошлого вечера летало между ними, унося от всех в собственный, только их, мир. Фенрис иногда подносил ее руку к губам и нежно целовал. Девушка порой останавливалась, обнимала и тихо шептала о любви. Теруми каждый раз отвешивала колкое замечание, а потом не забывала поиздеваться над Лукасом, который всегда такие порывы чужой любви с жадностью рассматривал. Так случилось и в этот раз. «Оставь, малой, у тебя так не будет, поэтому подбери слюни и пойдем», поддела она юношу. Ответить он не успел. Фенрис схватил меч и попятился назад, увлекая за собой Лаю. «Инквизиция!» предупреждающий крикнул он остальным. Илая сразу ощутила присутствие двух сил. «Маг не один», в ужасе прошептала она. Мага действительно было два. Едва различимые переливы защитных сфер сообщили, что сначала будет время для разговоров, а уже потом атака. Солдаты Инквизиции поспешили распределиться по лесу и взять беглецов в кольцо. Лая не видела для себя возможности выжить. Слишком много противников. Если только за воина спрятаться, его же вроде как нельзя убивать. Глупость собственных мыслей тронула губы Лаи в нервной улыбке. «Что будем делать?» Буднично поинтересовалась Теруми, доставая клинки. «По обстоятельствам», тихо отозвался Фенрис, отстегивая плащ и бросая на землю сумки. «Да вы гений стратегии, господин Эорендил», — усмехнулась Танери. «Тактики», — поправил ее эльф без тени иронии, а когда Теруми бросила на него мимолетный вопросительный взгляд, пояснил. «Стратегия — это долгосрочная перспектива, такой у нас не выйдет». «Ну-ну, к чему такой пессимизм? Еще повоюем!» Она подмигнула застывшим в непосредственной близости солдатам и снова стала серьезной. Лая была не в состоянии оценить остроумие спутников. Все ее внимание занимало два мага. Один был достаточно молод, возможно, даже одного с ней возраста. Коротко стриженные темные волосы были аккуратно зачесаны назад. Дерзкие глаза горели от нетерпения сразиться. Одежда не отличалась оригинальностью. Обычная форма ищейки. Темно-синяя мантия без каких-либо украшений и отличительная нашивка инквизиции. За спиной у мужчины виднелся меч. Несмотря на кажущуюся идеальной кожу без единой морщины, его спутник был гораздо старше. Это ощущалось на интуитивном уровне, наверное, по размеренным шагам, которые тот делал, немного сближаясь с загнанными в ловушку врагами, по спокойствию глаз и отраженной там уверенностью в победе. Все в его облике было расслаблено. Даже то, что иного оружия, кроме собственного посоха, на которое он опирался, не было, говорило в пользу опыта. Маг полностью полагался на свой дар, и Лая почему-то была уверена, что это было не пустым бахвальством. Именно этот маг и был главой в отряде. И в подтверждение ее мысли он вышел вперед и остановился. Небрежным жестом он откинул черные ниже плеч волоса назад и обвел утомленным взглядом сбившихся в кучу беглецов. «Фенрис, друг мой, не могу сказать, что рад тебя видеть, но, сам понимаешь, служба есть служба». Его голос скрипел, как у старца. Цепкий взгляд почти черных глаз на секунду остановился на лае. «Завел себе новую подружку? Чем старая не угодила?» «Мы, кстати, нашли ее. Жаль, беднягу». «Ты, я вижу, тоже не один пришел», — ответил ему Фенрис. «А, это...» Он чуть повернулся в сторону мага, с которым пришел, брезгливо скривил губы, а потом снова посмотрел на эльфа. «Это Крис, помнишь его? Весьма амбициозный молодой человек. Мечтает занять твое место». «С каких пор тебе нужна поддержка другого мага на задании, Измин?» Маг опасно блеснул глазами, но быстро погасил раздражение, снова приходя в расслабленное состояние. Мы прибыли на сигнал Иримы одновременно, а почувствовав следы сразу стольких энергий, не могли не объединить усилия. Два беглых мага и ведьма, это же чудесно. Его глаза снова прошлись по окруженным противникам, изучая. Кто ведьма, понятно. А где второй маг? Неужели тут юноша? Хватит уже трепаться, измин! Злой рыкнул Крис. Ох, уж это нетерпение юности раздражает, правда, Фенрис? прохрипел Извин, улыбаясь. Уверен, ты таким никогда не был. От его улыбки Лая стало не по себе. Она выхватила оружие, приготовившись к бою. Извин сделал шаг назад и снова расслабленно оперся на посох. Крис поднял одной рукой вверх посох, а затем резко опустил его, стукнув по земле. Вторая рука сжалась в кулаке. Движение было настолько молниеносным, что никто не успел отреагировать. Теруми подбросила высоко вверх, а затем силой приложила землю. Секундное удивление так и осталось на застывшем лице. Лукас понял, что произошло раньше, чем другие. Он умел видеть суть человека. Красивая, злая девчонка, на которую он не мог не смотреть, лежала перед ним сломанной куклой. И не было никаких образов, ничего не было. Ведь больше не было и ее. Рядом с ней, бросив свое оружие, опустился воин. Он приподнял голову Теруми и бережно прижал к своей груди, воя раненым зверем. И там, где раньше был шторм и противоречие, появилась бездна, куда тот падал, теряя себя. Так теперь видел воина Лукас. И падал Лукас в эту бездну сейчас, вместе с ним. Лая опустила руки с оружием, с ужасом смотря на Теруми. Неотвратимость произошедшего впечатывалась в мозг раскаленным железом. Ее мир раскололся. Она сжала руки на груди, пытаясь не рассыпаться на сотни острых частиц. Ее разбитая душа болела, врезаясь осколками в тело. Смерть настигла Лаю, несмотря на то, что она все еще могла дышать, потому что все, что составляло ее жизнь, исчезло вместе с вредной, несносной, но самой родной Теруми. Лая, Теруми осторожно коснулась плеча, останавливая. «Я не знаю, как это объяснить, но ссора с тобой пугает меня. Если я вдруг потеряю тебя, если ты не захочешь со мной больше говорить, я...»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 Он, как никто другой, знал, что значило Теруми для нее. Лукас посмотрел на убийцу. Он понимал, что не справится с ним, как не справился с той эльфийкой. Возможно, защита магов сильнее, чем у обычных людей. Но ему и не нужно с ним справляться. Это сделает Фенрис. Лукас лишь поможет. Он перевел взгляд на лучника, мимолетно ловя его взгляд и удерживая. «Рядом враг. Предатель. Его нужно убить, пока он не убил командира». Солдат Инквизиции опустил лук и в ту же секунду выхватил из-за пояса короткий меч и убил сослуживца. Лукас быстро перевел взгляд на следующего, затем еще на одного, ища, за чей взгляд можно зацепиться. Последовала еще цепочка смертей. Солдаты не сразу поняли, что происходит, и стали в опаске отступать, не зная, от кого ждать удара. «Крис, убей мальчишку!» — крикнул Измин, первым догадавшись о том, что происходит. «Это маг духа!» Ненавистное имя захлестнуло тьмой душу Лаи. Ее тело загудело, переполняясь магией, требуя расплаты. Лая зачерпнула столько магии, сколько могла, выжигая всю свою боль, иссушая себя до тла. Заклинание криком ярости слетело с губ. Земля на мгновение содрогнулась. Черные вихри рванули на свободу, проходя через тело ведьмы, и устремляясь дальше, следуя велению ее души. Не готовый к подобному, Крис набросил на себя защиту, с ужасом смотря за приближением черных щупалец. Доли секунды черный вихрь поглотил защиту мага и теперь вытягивал его внутренний резерв. Крис крутился, пытаясь уйти от щупалец. Пытался творить колдовство, но ничего не получалось, и силы оставляли его, превращая в обычного человека. Ужас и отчаяние на его лице доставляли Лайе истинное удовольствие. Она знала, что за магией тьма пожрет и его душу, а следовательно и жизнь, но такой смерти не хотела для него. «Смотри на меня!» – процедила сквозь зубы Танери, смотря Римы в глаза я хочу видеть, как гаснет жизнь в твоих глазах. Именно так хотела сейчас илая видеть смерть в его глазах. Лая отозвала заклинание, вытащила кинжал и побежала к Крису. Где-то продолжали сражаться друг с другом солдаты инквизиции, где-то бился Фенрис, пользуясь замешательством врага, где-то кричал Чон, безразличный ко всему происходящему, утопающий в невыносимой боли. Где-то стоял Лукас, вытягивающий собственные жизненные силы бросая платой за магию, чтобы продолжать творить возмездие. Где-то в лесу бежал Измин, впервые за свою долгую жизнь осознав, что есть что-то, с чем он не в состоянии справиться. Где-то, но не здесь. Здесь был лишь Крис, убийца ее Теруми. И она, ведьма, которая когда-то хотела приносить свет людям. Крис выхватил оружие и бросился навстречу. Телосложение у ящейки было внушительное, и двигался он с грацией хищника. Лая сразу поняла, что в честном бою ей не выстоять. Но ей не нужен честный бой. Ей нужна ошибка, мага. Всего одна. «И как тебе без посоха?» — усмехаясь, проговорила Лая, уходя от очередной атаки мага, внимательно следя за его реакцией. Злость, вспыхнувшая в его глазах, принесла ликование ее душе. Безошибочно угаданное слабое место. «Ты же знаешь, что уже никогда не сможешь колдовать!» «Ты врешь, ведьма!» — крикнул Крис, выплевывая слова. «Нет способа вернуть магию назад!» Громко засмеялась Лая, предусмотрительно отскакивая на безопасное расстояние. «Выглядишь люто!» «Не думать!» И снова приблизилась, создавая видимость сражения. «Ты теперь бесполезен! Ты теперь никто!» Он впал в неистовство и сделал резкий выпад, вкладывая всю свою ненависть в удар, открываясь. Лая увернулась и всадила кинжал ему под ребра, а следом и еще один. Крис захрипел и уронил меч, а она, поднеся свое лицо близко к его, стояла и смотрела, Как гаснет жизнь в его глазах. Его смерть ничего не принесла, легче не стало. Лая вынула свое оружие, отворачиваясь от мага, окинула взглядом поле боя. Солдат уже почти не осталось. Несколько минут и Фенрис справился с последним. Лая медленно направилась к воину, который уже не кричал, а просто сидел и сжимал в руках любимую. Возле них стоял Лукас, из его глаз текли кровавые слезы, такие же ручейки бежали из носа, но юноша их не замечал. «Ты поможешь ей?» — взмолился Чунсок, поднимая на нее обезумевший взгляд. «Ты же можешь ей помочь?» — Лая покачала головой. Воин отказывался принимать такую правду. «Ты же спасла тогда Фенриса, так почему?» «Она мертва!» — сорвалось с губ Лукаса. «Светлая магия не может помочь, никакая не может. Я много читал, знаю». Он не договорил и устало опустился на землю. «Но есть еще темная!» С мольбой сказал Чонцок, продолжая искать в глазах ведьмы свою надежду. «Я заплачу любую цену. Хочешь, возьми мою жизнь!» Лая смотрела на него и очень хотела сказать, что все будет хорошо, что она сейчас найдет нужное заклинание, что Теруми снова будет ему улыбаться, будет улыбаться ей. Но если такое заклинание и есть, то она его не знает. «Все что угодно! Прошу!» — снова стал быть воин. Лая села возле Чонсока и взяла Теруми за руку. Вы как день и ночь, как свет и тьма, разные, но при этом единое целое. Такая сильная связь, такая бывает у близнецов. А разве может быть день без ночи или свет без тьмы? И кто из них она, Лая? Раньше она искренне считала себя светом. Лая посмотрела на свои руки, которые густо покрывали черные полосы. Горькая, неуместная улыбка тронула губы. Верховная ведьма по призванию. Верховная ведьма по рождению. Ведьма, которая так и не смогла выбрать, кто она. Свет или тьма. А в итоге так и не преуспела нигде. Не спасла. Лая убрала амулет Танери, сжала ее холодную руку и зашептала заклинание жизни, пытаясь коснуться ушедшей души. Понимала, что бесполезно. Заклинание работало только для живых, да и темная магия изгнала свет из собственной души, не давая возможности откликнуться. Но не могла иначе. Надежда составляла смысл жизни Чонсока. И оставить его без нее не посмела. Фенрис обнял со спины, прижал к себе, положил свою руку поверх ее, сплетая пальцы. Лая устало откинула голову на его плечо, сплела их магию, но при этом продолжая удерживать руку Теруми. Его любовь, впечатанная в магическую суть, сплеталась с ее тьмой, вытесняя, разбавляя. Тело Лаи наполнилось силой, а сквозь черные линии на руке стали пробиваться золотистые блики светлой магии. Фенрис личное лекарство для ее души. Лая продолжала упорно искать жизнь в теле Теруми, снова и снова. Связь с Фенрисом давала небывалую мощь, но этого все равно было недостаточно. Отчаяние с новой силой захлестнуло ее. Если бы можно было отдать свою жизнь взамен, если бы это помогло найти душе Теруми путь обратно. Черные вихри вырвались из земли, радостно отзываясь на новую порцию душевной боли ведьмы, но их тут же опутывали золотистые щупальца, исходившие от скрепленных рук. Сплетаясь в золотисто-черный узор, нити магии стали перетекать в руку Теруми, скрываясь в рукаве, постепенно расползаясь по ее телу все дальше и дальше. «Ведьмочка, ты бы себя видела! Выглядишь паршиво!» — услышала она слабый голос Теруми. Тонери со стоном повернула голову, с удивлением рассматривая своих спутников, которые сидели возле нее. виде Лукаса, ее глаза изумленно распахнулись. «Хотя нет, беру свои слова обратно. Чудовищней малого сложно выглядеть». Лая заплакала и засмеялась одновременно. «Что случилось?» – удивленно произнесла ты Роми и подняла взгляд на залитое слезами лицо воина. «Амэне?» «Мой дом», – ласково прошептала Лая и наклонилась, уткнулась лбом ей в плечо, а затем провалилась в объятия, ожидающие ее тьмы. Фенрис подскочил и перевернул ее, приложил ухо к груди, стараясь расслышать сердцебиение. Теруми постаралась подняться, но все кружилось, а голова и шея сразу отозвались острой болью. «Что с ней? Она же не умерла? Фенрис, почему ты молчишь? Она жива?» Дрожащим от волнения голосом спрашивала Теруми. «Жива!» — вместо Фенриса ответил Лукас. «Я вижу ее образы, у мертвых образов не бывает». Голос мага был бесцветным, а сам парень словно в одночасье постарел. Настолько безжизненным и усталым были воспаленные глаза. Он поднялся и отошел от всех. Фенрис приподнял голову девушки и влил ей лекарства. Взял ее руку в свои, надеясь, что его магия поможет ей. Но отклика не было, без ее участия Союза не получалось. Он совсем не чувствовал присутствия ее силы, словно она была обычным человеком. Он поднес ее холодную руку к губам и поцеловал. Кожа на ее лице была неестественно бледной. На шею из ворота рубашки выходили черные, словно татуировки, узоры. На ладонях и кистях золотые и черные руны. Он снова поднес ее руку и поцеловал каждый пальчик, закрывая глаза и молясь Создателю. Он никогда ничего не просил у него и надеялся, что сейчас его единственная отчаянная просьба будет услышана. Амене. прошептала ты Руми, переводя взгляд на Чунсока. «Что случилось? Я ничего не помню. Мы вроде как говорили с магом, а потом я взлетела вверх и отключилась». «Ты умерла». Тихо и горько сказал со своего места Лукас, снова встревая в разговор. Чунцок от его слов судорожно вздохнула, затем еще раз, словно ему не хватало воздуха. «Очень смешно», — огрызнулась она, не веря юноше. «Лая вылечила меня?» «Нет, ты умерла», — опять ответил Лукас и снова безучастно уставился на землю перед собой. «Что?» — непонимающе начала ты руми и умолкла. «Не нужно говорить» ласково проговорил воин и бережно устроил ее на земле. «Отдыхай. Лайя придет в себя и подлечит тебя, даст сил. А пока я очень тебя прошу, постарайся не двигаться и просто отдыхай». Воин повернулся к Фенрису. «Ты же понимаешь в зельях Лайи? Есть что-нибудь для Теруми?» «Обезболивающее», — сразу попросила Танери. «У меня так все болит, словно я сломала себе половину костей». Фенрис нехотя выпустил руку Лайи, нашел нужные колбы, протянул воину и сразу же вернулся обратно. Чунцок старался следить за дыханием и выражением лица, чтобы ничего не выдало его. Нельзя, чтобы волновалась. Тыруми слишком слаба, а если... Если... Грудь схватил новый спазм, мешая делать вздох. Выпей. Он осторожно влил ей лекарство. Вот так. Он протянул руку, чтобы коснуться ее волос, но передумал, вспоминая, что у нее болит голова. Выдавил слабую улыбку и отвел глаза, пряча царивший в душе ужас от ее внимательных глаз. Поднялся, обводя глазами поле боя. Так много смерти кругом. Рядом. С ней. Чунцок подошел к ближайшему телу и потянул его в сторону. Долго. Далеко. Пока убитого не перестало быть видно с того места, где лежала она. Затем вернулся еще за одним и снова потянул. Еще один заход. И еще. Он часто делал рваные вдохи, но в груди продолжала печь. а ком в горле не уходил. Слова Лукаса раз за разом стучали в воспоминании, впиваясь в душу. «Нет, ты умерла. Он потерял ее. По-настоящему. Если бы не ведьма. Черная бездна ужаса снова разверзлась, погружая его в те мгновения. Он упал на колени и согнулся, прижимаясь лбом к холодной земле. Чувства лавиной накрывали его. Так больно. Невыносимо, если бы ее не стало. Если бы. Шумное дыхание, порой срывающееся от усилий, тяжелая поступь шагов. Такие не могли принадлежать эльфу. Чувство самосохранения выдернуло воина из пучины страха и отчаяния. Он поднял голову и повернулся. Мальчишка кряхтел от напряжения и непомерного веса груза, но продолжал тянуть убитого солдата. Когда Лукас заметил воина, то сказал явно хваля. «Хорошая идея. Нужно их всех сюда перетащить. Придется задержаться в том месте на несколько дней, пока девочки не восстановятся. А находиться все время среди трупов – не лучшая идея». Девочки. Внутри Чунсока слабо шевельнулся, порыв улыбнуться. Девочки были намного старше, чем Лукас. Чунцок не знал, сколько лет Лайи, зато знал, сколько ты Руми. Девочки. Лукас пристроил солдата возле тех, кого принес Чунцок и замер. Тень пробежала по лицу мага. «Жаль, что мы не можем их похоронить», — тихо сказал он. Чунсок вдруг вспомнил, кем был отец Лукаса, и вспомнил, что парень сделал для всех них и пока он, ч наплакивал смерть любимой, Лукас защищал. «Мы не можем похоронить их тела, но можем проводить их души», сказал воин, подходя ближе и сжимая в поддержке плечо Лукаса. «Я не верю в высшую силу. Я верю в знание, поэтому мои слова будут для них ложью. Да я и ни одной молитвы не знаю». «Если тебя устроит моя религия, то я могу». «Спасибо», тихо сказал Лукас. «Пойдем, поможешь мне принести остальных». Лукас больше мешал, чем помогал, но Чунцок ничего не говорил, понимая стремление юного мага быть полезным. Когда всех убитых, кроме ищейки, перенесли в одно место, Чунцок зачитал молитву, прося богов принять солдат в свои чертоги и подарить покой родным, уменьшить их боль потери. Несмотря на произошедшее, воин не испытывал ненависти к людям инквизиции и был искренен в своей молитве. Военные выполняют приказ. Это был их долг, и отказаться они не вправе и сразу за этим душу кольнула болезненная мысль, что свой долг он не исполнил. Издалека донесся взволнованный голос Тыруми, и Чонсок поспешил обратно. «Ты где пропадаешь?» – требовательно спросила Теруми. «Не уходи далеко. Видишь же, я не могу быть рядом в случае опасности». Она сердилась, а он смотрел на нее и улыбался. Теруми вдруг смутилась и буркнула. «Чего?» «Ничего». Его улыбка стала еще шире а в глазах отразилось столько любви, что Теруми стало тесно в груди. Она скрыла ответную волну нежности за показной строгостью и отвела взгляд, снова возвращая его на неприходящую в себя ведьму. В неярких отблесках костра Фенрис выглядел особенно таинственно. Он не спал, охраняя покой остальных. Каменной статуей он сидел возле Лаи и держал за руку. Тонкие пальцы, не останавливаясь, водили круги на ее ладони. Теруми не хотела, чтобы эльф застал ее бодрствующей, поэтому поспешила отвести взгляд. Чонсок крепко спал рядом. Его мирное дыхание вызывало у нее теплоту. Он вдруг повернулся на бок и бессознательно заключил в свои объятия, словно ограждая от всего мира. Чувство безопасности укутало Теруми, невольно отпуская внутри пружинку настороженности и собранности. Смущение тут же охватило ее. «Это так странно». Столько времени прошло, а она все не могла привыкнуть. Это ее долг — защищать его. Ее работа, которой готовили всю жизнь. А вышло вот так. Теруми перевела взгляд на его большую ладонь и сравнила со своей тоненькой. Она не удержалась и провела пальцами по его пальцам. Чунцок тут же поймал их и стиснул, а сам придвинулся еще ближе. Раздалось бессвязное тихое бормотание, в котором проскользнуло ее имя. Теруми счастливо улыбнулась и закрыла глаза а следом пришла мысль, такая же сумасшедшая, как и тот факт, что этот мужчина принадлежит ей. И даже если весь остальной мир погибнет, она ни о чем не пожалеет, не променяет ни одного мгновения из прошлого, ведь без него не будет этого момента. Не спал в эту ночь и Лукас. Не мог. Когда закрывал глаза, видел перед собой солдат башни. Их форма такая же, как у отца. Представить, что однажды, вот так, еще какой-нибудь маг духа, который, спасая свою жизнь, станет убивать, было очень легко. А вот представить, что однажды образы его отца перестанут существовать, было невыносимо страшно. Ни одна книга не могла его подготовить к поселившемуся внутри смятению. Он не просто приказывал помогать себе и матери, не заставлял целовать и улыбаться девушек, он приказывал убивать. И пусть не сам держал оружие в руках, это ничего не меняло и можно убеждать себя, что цена поступка – собственная жизнь, но он-то знал правду. Он никогда не врал себе. Достаточно всех остальных людей, которые каждую минуту своей жизни врут, и эта правда банально в своей низости. Он хотел отомстить. Это все, что в тот момент владело им. Глаза нашли азурянку, лежащую в объятиях воина. Ее образ был сейчас настолько прекрасен, что Лукас невольно задохнулся от зависти. Как бы он хотел, чтобы подобное было однажды и с ним. Сделав глубокий вдох, он мысленно запер собственный дар. Не хотел видеть. Сразу стало легче. Жаль, что он не умеет так с чувствами. Он отвернулся от всех, обнял себя руками, сворачиваясь. Почему-то вспомнилась мама. Он крепко зажмурился и стал вспоминать все династии королей нои, перечислять про себя ключевые даты важных периодов в истории страны. Мысли часто сворачивали не в ту сторону, вызывая желание заплакать. Но Лукас силой воли продолжал вспоминать, выученное в книгах. Прошел не один час, но упорство победило и принесло покой. Юный маг духа заснул.